Глава двадцать третья. Кива провела в постели всю оставшуюся субботу и воскресенье, следуя указаниям Мота, Типа, Джарна и Наари. Понедельнику она сходила с ума. Ей не терпелось снова взяться за исследование болезни, от которой, между прочим, умер ее отец. И, вскочив от отчаяния с первыми лучами рассвета, Кива принялась ждать надзирательницу, без которой не могла выйти наружу. Наари не спешила. Как только она, наконец, переступила порог лазарета, Кива стрелой вылетела на улицу. «Пойдём, пойдём! Нам столько всего ещё надо успеть!» — поторапливала она надзирательницу, быстро шагая к главным воротам. Наари усмехнулась. «Похоже, кто-то засиделся в заперти. И совершенно зря!» Кива сделала шаг в сторону, чтобы не наступить в лужу. «Я еще вчера прекрасно себя чувствовала». «Да, прямо-таки образец здоровья, особенно когда вылезла из койки и упала лицом вниз», — сухо заметила Наари. «Но после этого я прекрасно себя чувствовала». «Признайся, ты просто хотела, чтобы Джарен снова тебя обнял». Кива так резко обернулась, что споткнулась. Сверля ухмыляющуюся Наари мрачным взглядом, она возразила. «Не было такого». «Я там тоже была», — надзирательница улыбнулась шире. «Он очень быстро тебя поймал и очень долго отпускал». Кива сжала зубы. «По-моему, нам лучше снова ходить в тишине, как прежде». Наари рассмеялась. «Поздно, лекарь, ты меня больше не боишься. Этот корабль уплыл». «Я тебя никогда и не боялась», — соврала Кива. Наари недоверчиво фыркнула. «Ты же надзирательница?» — неохотно признала Кива, вскинув руки в стороны. «Ты и должна внушать страх. Работа у тебя такая». «Похоже, работа в Залендове не для меня», — пробормотала в раздумье Наари. У Кивы по коже пробежал мороз. Наари уже проработала в тюрьме больше, чем любая другая надзирательница в последние годы. И хотя Кива признавала, что из-за отсутствия одной конечности — Нааре будет сложно куда-либо еще пойти охранницей, возможность такая все равно существовала. Но от одной мысли, что Нааре уйдет... Зато в другом месте не придется бояться смерти, — заставила себя сказать Кива, невзирая на переполнивший ее ужас. Я удивлена, что ты не впрыгнула в первую же повозку, когда мы поняли, что по тюрьме ходит болезнь. Нааре задумчиво помычала и проговорила. «Я не из тех, кто бежит от трудностей». Она подняла протез и пошевелила пальцами. «Иначе что я за человек?» Кива не ответила, но с души у нее камень упал. И в то же время стало тревожно. Если она боялась, что Наари уедет, значит, она привязалась к надзирательнице больше, чем следовало. А еще Кива не знала, как обратить их отношения вспять, как положить конец, образовавшейся между ними дружбе. И хуже всего то, что она этого и не хотела. Вот в чём заключалась главная опасность. Понятное дело, отчаявшись дождаться помощи от семьи, Кива стала искать иной источник утешения, иных знакомств. Её семья и мятежники подвели её, не придя перед второй ордалией. Нет, вполне вероятно, Они до сих пор не оставляли попыток придумать, как им вызволить Киву и Тильду. Но в Киве кипела обида и чувство, которое подкрадывалось к ней последние десять лет. Чувство, что ее бросили. Конечно, Кива по-прежнему любила своих родных. Но она не могла сдержать разочарование, которое на самом деле грызло ее вот уже долгие годы. Впрочем, крепнущие отношения с Наари притупили, заглушили его. как и крепнущие отношения с Джареном. «Что у нас сегодня по плану?» — спросила Наари, когда они проходили мимо казарм. Радуясь возможности отвлечься, Кива начала загибать пальцы. «Фермы — животноводческие, молочные, овощные и зерновые, а потом бойня». Наари присвистнула. «Многовато!» «Приходится нагонять, раз уж вы, курицы на сетке, «Отказались меня вчера куда-либо пускать», — съязвила Кива. Умом она понимала, что делалось это для её же блага, но люди вообще-то умирали, прямо как её отец. Тогда, девять лет назад. Кива не собиралась снова отдавать этой болезни дорогих ей людей. «Если наберу за сегодня достаточно образцов, завтра буду тестировать их на крысах. По-моему, так будет лучше всего. День на сбор образцов, день на опыты, И кивнула. «Так я вряд ли пропущу какие-нибудь симптомы или перепутаю подопытных крыс. Буду одно за другим перебирать места, пока не найду источник болезни. А может, нам повезет, и окажется, что болезнь пришла с ферм. Тогда не придется больше ничего искать». «Я на это надеюсь», — согласилась Кива. «Чем быстрее мы найдем источник болезни, тем быстрее я придумаю, как ее остановить». «Каким образом?» Кива закинула сумку с колбами повыше на плечо, размышляя, как бы поступил ее отец, но ответа не нашла. «Сама пока не уверена. Быть может, происхождение болезни подскажет мне, чем ее лечить?» «А если не подскажет? Что, если ты ничего не придумаешь?» Кива пожала плечами и заставила себя произнести как можно беззаботнее. «Тогда, видимо, мы все умрем». Они плечом к плечу подходили к приемному блоку, и краем глаза Кива заметила, как на Ари выгнула бровь. «Надо запомнить, за поддержкой к тебе обращаться не стоит», пробормотала на Ари себе под нос. Кива спрятала улыбку, но затем успокоила надзирательницу. «Почти от любой болезни существует лекарство. Вылечит ли оно полностью — другой вопрос. Однако я видела симптомы этой болезни, и точно знаю, что какое-нибудь лекарство да найдется. Мне просто пока не хватает сведений». А ее отцу не хватило времени. В этом Кива была уверена. Кива не знала лекаря лучше Фарана Меридена. Он бы наверняка в конце концов придумал, как вылечить эту болезнь. А может, он и придумал. Поэтому после его смерти болезнь так быстро сошла на нет. Но Фаран не оставил ни своих исследований, ни инструкций. Придется Киве самой выкручиваться. «А что насчет твоей следующей Ордалии?» — спросила Нааре, когда они подошли к воротам. «Уже думала о ней?» «Было сложно о ней не думать. Кива едва пережила Ордалию огнем, да и то с помощью магии. Она не представляла, что ждет ее на водном испытании и как она его пройдет. «У меня на это еще двенадцать дней есть». ответила Кива. «Сейчас главное сделать всё, чтобы мы к тому моменту ещё были живы». Нари искоса посмотрела на Киву, а потом махнула надзирателем на смотровых башнях. «Тогда пойдём за образцами», — сказала она. «После тебя, лекарь». И во второй раз за неделю Кива вышла за пределы тюрьмы, надеясь, что найдёт искомое. К бескрайнему огорчению Кивы остаток недели она ходила кругами. На следующий день после ферм и бойни она, как и сказала надзирательница, опробовала образцы на крысах, однако симптомы так и не проявились. Тогда Киева попросила типа наловить еще крыс, и целый день вместе с Наари искала новые образцы. В этот раз они направились на север, к чернодревному лесу, до которого идти было даже дальше, чем до каменоломни. Кива собрала образцы не только с лесного склада, но и из леса, и даже из тележек, на которых древесину перевозили из Зелендова в Васкин и другие города. Щепки, древесные грибы, цветочная пыльца, пушистый мох, вода из стоячих луж и грязи. Кива собирала все, где могла образоваться идеальная среда для вирусов и бактерий. Но и на следующий день у крыс не проявилось ни одного симптома болезни. Осмотрев все места за стенами Залендова, Кива переключилась на внутреннюю территорию. В пятницу, почти неделю спустя после огненного испытания, Кива пошла к складу люминия — огромному прямоугольному зданию на юге тюрьмы. Так как за ворота выходить больше не требовалось, она обошлась бы и без помощи на Аре, однако надзирательница всё равно проводила её до складских помещений и прилегающей перерабатывающей фабрики. Киве оставалось только гадать, правда ли Нааре интересует исследование, или же ей просто хочется побольше времени провести с Кивой. Раз или два лекарь задумывалась о мотивах надзирательницы и даже подозревала, будто Нааре как-то связана с мятежниками. Вдруг они прислали ее приглядывать за Кивой, чтобы та не погубила Тильду. А может, Рук приказал Нааре защищать Киву, или же шпионить за ней. Но ни одна из этих версий не казалась правдоподобной. Да и доказательств было слишком мало. Так что Кива решила не волноваться о том, стоит ли, образно говоря, ожидать от Наари ножа в спину. А может, и не только образно. Впрочем, один вопрос Киву по-прежнему беспокоил, и касался он отношений Наари и Джарана, Хотя надзирательница Клятвина уверяла, что никогда не перешагнет черту, Киву все еще одолевали сомнения. Особенно, когда выяснилось, что Нааре в свободное от лазарета время дежурит в тоннелях, а, соответственно, видит Джарена гораздо больше, чем казалось. Как бы Кива ни старалась, а все равно их непринужденная манера общения казалась ей подозрительной. К тому же, хоть она и не склонна была оценивать людей по их телам, Кива видела Джарена без рубахи, Чувствовала, как обвивают ее его руки, как его губы касаются ее лба, как его пальцы переплетаются с ее пальцами. Черт возьми, да она даже спала в его объятиях, сильных, теплых, и чувствовала себя, как никогда защищенной в коконе его рук. От воспоминаний щеки Кивы зарделись, и она отругала себя. Это же просто смехотворно. Если на Наариса врала... и на самом деле у них с Джарном что-то было, это их дело. Киву оно не касалось, и ей не следовало в это лезть. Зато следовало перестать обманывать себя. Слишком хорошо она этому научилась за последнее время. На следующий день после опытов на крысах выяснилось, что образцы из склада люминия тоже не содержат ничего подозрительного. Кива зашла в тупик. круг возможных источников болезни продолжал сужаться. «Не принимай ты это близко к сердцу, золотце», сказал ей Мот вечером воскресенья, когда пришел со своими помощниками забирать очередную партию тел. «Разберешься еще, у тебя ж всегда все выходит, прям как у папани твоего». Мот никогда не встречал Фарана Мэридена, зато был о нем наслышан, скорее всего, от старых заключенных». Кива подозревала, что большая часть этих слухов правде не соответствовала. Однако на глаза у неё всё равно навернулись слёзы, потому что в одном Мот не ошибся. Её отец не сдался бы, он бы нашёл решение даже ценой своей жизни. Что, кстати, он и сделал. Но Мот был прав. Кива в точности походила на отца. И она тоже не сдастся. «Выбрось пока больных из головы», — предложил Мот. «Скажи-ка лучше, с Ордалией твоей что? Мысли есть, что там будет? План какой-нибудь уже сообразила?» Об Киева думала всю прошлую неделю. После долгих размышлений она пришла к выводу, что, вероятнее всего, Третья Ордалия будет проходить в огромном подземном водоеме, в который, образуя водоносный горизонт, стекались воды из всех тоннелей. Ни один другой водоем Залиндова не смотрелся бы в испытании настолько драматично, сколь и места проведений первых двух ардалей, и был бы настолько же опасен. Большинство заключенных плавать не умело, и все наверняка верили, что Кива утонет. Однако они не знали, что она выросла в Риверфелле, прямо возле быстрой и глубокой реки Алден. Не знали, что Кива вместе с братьями и сестрой могла часами напролёт плавать в воде. Безусловно, Кива давненько не практиковалась. Однако она была достаточно уверена в себе и не так сильно волновалась по поводу Третьей Ордалии. Хотя, конечно, Киву всё ещё одолевал ужас. В первых двух ардалиях ей помогали Валентисы. Принц дважды спас её с помощью стихийной магии. Кива до сих пор не могла разобраться, что она чувствует по поводу своего спасения — и по поводу наследников. Все-таки именно из-за их семьи она спустила 10 лет жизни на Залиндов. Именно из-за них она оказалась оторвана от матери и старших брата с сестрой. Именно из-за них умерли ее отец и младший брат. И все же, если бы принц Деверик не спас ей дважды жизнь, Кива бы уже погибла. Она не могла ненавидеть всех этих валентисов, как бы сильно не хотела. Но и простить их Кива тоже не могла, даже предложи ей всю стихийную магию мира. Впрочем, она бы не отказалась от помощи стихийной магии в оставшихся двух ордалиях. Особенно теперь, когда Кива потеряла всякую веру в мятежников. Каждый раз, когда она встречалась с Крестой, та от ярости разве что не дрожала — А это как нельзя лучше доказывало, что все ее планы потерпели крах. На подготовку еще одного проникновения мятежникам понадобится время. А времени у Кивы как раз и не было. Зря она вообще на что-то надеялась. Пусть даже именно надежда помогала ей выдержать первые два испытания. Но теперь Кива осталась одна. Ни мятежников, ни королевских наследников. Надеяться придется... лишь на саму себя. И переживет Кива Ордалию водой или нет, зависит только от ее умений, силы и воли к победе. Однако Моту Кива ответила лишь «пока думаю». Тот пронзил ее опытным взглядом. «Я тут покумекал с Грендель. Мы думаем, испытание устроят в... в подземном водоеме». Закончила за него Кива и кивнула. Да, я тоже на нём остановилась. «Можно было бы, конечно, и в колодец тебя бросить», — почесал мод щетинистый подбородок. «Только там никто не увидит, как ты тонешь. Лишь твой распухший от воды труп. Экая скука. И с душевыми та же история. Мы ж там все не поместимся, верно говорю? Зато в тоннелях место для зевак хоть отбавляй. Пусть даже видно там сгулькин нос». Он тихо пробормотал себе под нос. «Спущусь-ка я заранее, местечко получше займу». Кива знала, что Мот пытается помочь, но её всё равно замутило, особенно когда на лице старичка промелькнуло радостное возбуждение, словно он уже предвкушал следующее испытание. Заметив, как Кива побледнела, Мот тут же изменился в лице, и на смену предвкушению пришли раскаяние и стыд. «Не боись, Кивушка!» — попытался он её утешить. «Прикину, чем тебя выручить. Для выносливости уйма всяких средств есть. Только мозгами пораскину, как бы лёгкие тебе расширить, чтобы в них воздуха побольше уместилось. Ты оставь это старику Моту. Я уж что-нибудь для тебя придумаю». Кива слабо ему улыбнулась. «Спасибо». Мот улыбнулся в ответ, показав почерневшие зубы. «Ты ж боец, Кива Меридан. Столько всего пережила. Переживешь и это». И он захромал прочь из лазарета, вслед за целым возом трупов. На следующий день Кива с Наари отправились за образцами туда, где готовили и хранили еду. Делу Кивы было не впроворот. Им предстояло обойти бойню с живодерней, коптильни, сушильни, солильни, башню с зерном, фабрику зерновых и огромные погреба, где хранились фрукты, овощи, молоко и сыр. И не только взять образцы еды, но еще и собрать пробу со всего инвентаря для закваски редиски, для взбивания масла, для готовки хлеба и так далее. Может, заключенных кормили скудно, однако надзирателям готовили по три блюда на каждый завтрак, обед и ужин. Так что работа на кухнях кипела, мешая киви и наари, покончить состоявший перед ними задачей. Зайдя после шумных кухонь в пустую столовую, они вернулись в лазарет, где их уже ждал тип, играющий с новыми крысами. Кива не представляла, откуда он их каждый раз достает, и могла только ужаснуться тому, насколько же, видимо, огромное гнездо рядом с крематорием. Она от души радовалась, что не придется брать образцы из печей, потому что оттуда никто назад уже не возвращался. Никто, кроме нее. Отогнав эту мысль, Кива скормила новые образцы крысам, однако на следующий день они снова никак не отреагировали. Кива начинала терять всякую надежду. «Завтра что-нибудь случится!» — принялся успокаивать ее тип, заметив, как Кива пала духом. «Я чувствую! Случится что-то важное! Вот увидишь!» Вдохновившись его уверенностью, На следующее утро Кива в компании Наари снова выдвинулась за образцами. На этот раз из оставшихся зданий на внутренней территории. Приемного блока, мастерских, управления, казарм, псарин и, наконец, десяти спальных корпусов для заключенных вместе со всеми туалетами и душевыми. После этого, если крысы снова не заболеют, в оставшиеся четыре дня перед Ордалией Кива планировала осмотреть подземный водоем, насосную станцию и тоннели. Как никогда ясно она вдруг осознала, что у нее почти не осталось ни времени, ни вариантов. Когда они вернулись вечером в лазарет с полной сумкой образцов, Кива ждала увидеть типа с новой охапкой крыс. На самом деле он так хорошо их ловил, что нужда в новых подопытных грызунах давно отпала. Однако, к удивлению Кивы, типа в лазарете не оказалось, что было странно. Обычно, пока Кива собирала образцы, тип послушно присматривал за Тильдой и пациентами на карантине. Утром он хотел пойти с ними, тем более, что за воротами Кива с Наари уже все осмотрели. Но зная, что Алиша с Нергалом ухаживают за пациентами спустя рукава, тип вызвался приглядеть за ними, от чего душу Кивы наполнила непомерная гордость. «Ты типа не видел?» Спросила Кива у Нергала, поставив сумку на лабораторный стол и помахав на Ари, которая собралась уходить, наверняка в тоннеле к Джарану. Кива напомнила себе, что ее это не волнует. Чем бы они там наедине ни занимались, ее это не волнует. Не видел. Нергал, сидевший на табурете возле лабораторного стола, заплел длинные светлые волосы и закрепил их на затылке кожаной лентой. «Он не в карантинной зоне случаем?» Кива знала, что внимательности Нергало не доставало, и его вечно приходилось подталкивать к ответу. «Не уверен». Стройный мужчина поднялся и потянулся, как после тяжелого трудового дня. Кива сомневалась, что он хоть раз встал со стула за последние несколько часов. «Может быть». «Алиша?» — обернулась Кива к рябой женщине — спешкой вытиравший рот после пайка Тильды, как будто Кива не знала, что Алиша воровала еду у мятежной королевы. Да и у всех остальных пациентов тоже. «С утра не видела!» — ответила Алиша, одним карим глазом глядя на Киву, пока другой её глаз лениво уплывал в сторону. До того, как её посадили в Залиндов, Алиша носила очки от косоглазия, однако в первом же бунте, случившемся вскоре после её приезда, Из очков выбили стёкла. Алиша утверждала, что видит не хуже остальных. Однако Кива часто слышала, как она что-нибудь опрокидывает и ругается себе под нос. «После того, как вы ушли, Кивонька, он пошёл обрезать чертополника, да потом так и не вернулся. И я подумала, что он побежал за крысами». В отличие от нергала, который из кожи вон лез, чтобы не делать ровным счётом ничего, Алиша хотя бы пыталась помогать Киве в лазарете, Если бы она не боялась болезней и смерти и не отрицала своих проблем со зрением, Кива бы с гораздо большей благодарностью принимала её помощь. К сожалению, куда чаще нергал с Алишей только прибавляли ей хлопот. Впрочем, какая-никакая помощь от них имелась. Они дежурили, если Киве приходилось отлучиться, и давали ей передохнуть ночью. «Он ничего не говорил?» — допытывала Кива Алишу, пока та незаметно стряхивала крошки с одежды. На украденную еду Киве было плевать. Тильда едва могла бульон пить. Что ж говорить о хлебных крошках? Но вот за типа она волновалась. «Не припомню, милая», — ответила Алиша. Кива нахмурилась. «И он целый день не появлялся. Ты уверена?» Алиша колебалась, словно сама себе не верила. «Думаю, да». Она посмотрела на загон с крысами, будто там скрывались какие-то ответы. «Ты идёшь, Лиш!» — перебил их нергал. «Обедать пора!» Алиша причмокнула губами, всем своим видом показывая, что три года не ела, и метнула быстрый взгляд на Киву, спрашивая разрешения уйти. Кива чуть не закатила глаза. «Идите. Завтра вы мне не понадобитесь, но жду вас в четверг. Увидимся!» попрощалась Алиша и поспешила за Нергалом, которого никогда не заботили указания лекаря, под началом которой он состоял. Когда он смотрел на Киву, он видел лишь заключенную, такую же, как и он сам. За последние несколько недель Алиша с Нергалом не задали ни одного вопроса, ни о ходившей по тюрьме болезни, ни об исследовании Кивы. Они и глазом не моргнули, когда впервые увидели загон с крысами — как будто опыты посреди лазарета были обычным делом. Возможно, Алиша с Нергалом просто не понимали всей серьёзности ситуации. Они едва заходили в карантинную зону и не видели, как быстро распространяется болезнь, как много людей уже умерло. А может, им было плевать, и они не хотели ничего об этом слышать. Так или иначе... Кива не могла определиться, рада ли она, что не приходится каждый день отвечать на их вопросы, или же злиться, что они не волнуются и не предлагают помочь. Уперев руки в бока, Кива оглядела лазарет и вслух спросила. «Тип, где же ты?» Но в помещении была только Тильда, так что ответить ей никто не мог. Пожав плечами, Кива занялась подготовкой образцов. пророческий эликсир у нее почти закончился, поэтому, с трудом напоив тильду бульоном и проверив состояние карантинных пациентов, она начала готовить новую порцию снадобья по оставленному мотам рецепту. Большая часть ингредиентов у нее имелась на лабораторном столе. Не хватало только вечно ягод и снегоцветов, которые росли в саду. Хорошенько перемешав заготовку для эликсира, Кива уже собиралась была отправиться за недостающими компонентами, когда в лазарет зашли Джарн и Наари. Вы вовремя! обрадовалась им Кива. Помешайте, пожалуйста. Она протянула ковш подошедшему Джарну. Его, как обычно, с головы до пят покрывала тоннельная пыль. Однако синяки и царапины после размолвки с крестой уже зажили, и только над левым глазом остался шрам в виде полумесяца. который достался ему в самый первый день в Залиндове. «Сейчас вернусь», — Кива указала на дверь в медицинский сад. «Что, даже не поздороваешься? Не спросишь, как у меня дела?» Сказал Джаррен с усталой, но все же задорной улыбкой. «Спросила бы, не будь мне все равно». Бросила Кива через плечо и отвернулась, чтобы он не увидел, как она улыбается. Впрочем, Нари все равно заметила, и, сверкнув янтарными глазами, отобрала ковш у Джарена. «Может, лучше поможешь Кивис? с... чем бы ей там не требовалась помощь?» «Да поможет мне вечный мир», — мысленно вздохнула Кива. Чуткости на Аре определённо не хватало. Что бы ни происходило между Джареном и надзирательницей, та явно была не прочь поиграть в сваху. Вполне возможно, она всё-таки не врала об их отношениях. «Да не надо!» — откликнулась Кива. «Я готов помочь!» — вызвался Джаран, и Кива заслышала его приближающиеся шаги. «Кстати, о помощниках. А где тип?» Кива дождалась Джарана и открыла дверь. Алиша сказала, что он убежал этим утром и до сих пор не вернулся. «Я стараюсь не переживать, но...» Она вцепилась в истрёпанный подол рубахи. «Обычно он так не делает». «Ты к Моту уже ходила?» «Может, он снова к нему в морг ушел? предположил Джаран. Вдруг глаза его загорелись. «Или решил опять его разыграть?» «Боги, надеюсь, что нет!» — проворчала Кива, выходя на тропинку между пустотравов. Ночной воздух бодрил, и Кива потёрла ладонями друг от друга, чтобы согреться. Они только-только помирились. «Но признай, воображение у мальчонки отличное!» усмехнулся Джаран. «Тут не поспоришь», — согласилась Кива и тихо добавила. «Здесь ему не место. Снаружи нужны такие люди, как он, чтобы освещать своим светом тьму. А тут он только медленно угасает. Не будет же он вечно здесь сидеть», — так же тихо ответил Джаран. «Как и ты». Кива повернулась к его лицу, освещенному лунным светом. Она никогда особо не увлекалась рисованием. Но сейчас, при взгляде на почти идеальные черты лица Джарена, ей до дрожи захотелось запечатлеть их. Хоть краской, хоть углем, чем угодно. Интересно, знал ли он о своей красоте? Пользовался ли ей до того, как его посадили в Залиндов? А может, именно красота его сюда и завела? Вдруг Джарен кого-нибудь соблазнил или тайком крутил романы? Дочь придворного, сестра стражника, жена аристократа. Любая из этих женщин могла стоить ему свободы. Однако почему-то Кива отмела этот вариант. Да, Джарен был до обманчивого обворожителен. Однако назвать его обманщиком язык не поворачивался. «Надеюсь, ты прав». Отвернулась от него Кива и перевела взгляд вниз, на саженцы за стой корня. Нежные пальцы подняли ее подбородок вверх, и Джарен накрыл щеку Кивы ладонью. «Думаю, тебе стоит знать Кивы, Меридан, мягко произнес он, — «что я всегда прав». Сердце Кивы вдруг пустилось в галоп так громко, что она могла поклясться. Джарен тоже услышал. Но он ничем этого не выдал. Он смотрел ей в глаза, и лунный свет струился между ними, заливая все блестящим голубоватым серебром. Кива замерла, разрываясь между желанием оттолкнуть Джарена и притянуть его ближе. Разум кричал, что нужно держаться подальше. Тоннельная пыль на лице Джарена напоминала, где он работает и каковы его шансы выжить. Как и прочие рабочие Залиндова, одной ногой он стоял в могиле, знал он об этом или нет. Но... креста годами работала на каменоломне и до сих пор была жива, да и многие другие заключенные избежали смерти. Может, Джаран примкнет к их рядам. Может, он проживет достаточно долго, чтобы стать одним из них. А вот Киеве предстояло еще две ордалии, и любая могла закончиться для нее плачевно. Если каким-нибудь чудом Кива выживет, она покинет Зелиндов и больше никогда в жизни не увидит Джарена. Их отношения заведомо обречены на провал. И все же, несмотря на голос разума, несмотря на все правила, которых Кива годами придерживалась, когда Джарен наклонился ближе, она его не остановила. Ее рука сама собой поднялась и схватила ворот его грязной рубахи. Колени у Кивы задрожали. Кива, прошептал Джарен, и его дыхание обожгло ей губы. Он запустил пальцы ей в волосы, коснулся основания шеи, и по позвоночнику Кивы пробежала дрожь. Она закрыла глаза. «Кива», снова прошептал он, «я должен тебе кое в чем». Он вдруг замолк и напрягся. «Ты это слышала?» Кива распахнула глаза. «Что слышала?» — ошарашенно спросила она. Но затем и до неё донёсся тихий жалобный стон. Джарен указал куда-то вглубь сада, за пустотравы. Он идёт оттуда. «Может, это лапка?» — предположила Кива. Последние недели она не впускала кошку в лазарет, чтобы та не съела всех крыс, и маленькое чудовище злилось больше обычного. Однако даже от лапки Кива таких звуков ещё не слышала. «Может, и она», — согласился Джарен, но как-то неуверенно. Снова послышался стон, и Киви он вдруг показался знакомым, слишком знакомым. Кровь застыла у нее в жилах, и, не думая, она бросилась в темноту. Следом заспешил Джарен. Сад был небольшим, и уже за следующим поворотом Кива замерла. В лунном свете она увидела... Как на земле возле огромного куста чертополника свернулось маленькое тельце, бледное и дрожащее. Это был тип, и он был болен.